Глава 26. Макс. Что-то ты не особо рад меня видеть. Алиса вывернула руль, и автомобиль резво выехал на дорогу. Или мне показалось? В окне мелькнули фигуры девушек. Карина со своей подругой проводили машину взглядами и задернули шторы. Что? переспросил я. Устроить Алису распорядителем свадьбы было не самой моей лучшей идеей, но в тот момент я думал не о том, что придется видеться с ней чаще, а о том, что виноват перед ней. И мне хотелось хоть как-то компенсировать этой девушке отсутствие интереса и привязанности к ней. «Я заметила, что ты держался отстраненно, объяснила Алиса, направляя машину в нужную сторону. «А как мне нужно было держаться?» — я бросил на нее недоумевающий взгляд. Пальцы девушки крепко сжались на руле. Автомобиль набирал скорость, а она собиралась с духом, чтобы не вывалить на меня сразу все свои претензии. «А я звонила тебе», — выдохнула она. Уголки ее губ замерли в напряжении. Похоже, она едва удерживалась от того, чтобы не устроить мне сцену. «Я знаю», — я не сводил с нее взгляды. «Было бы здорово, если бы она сорвалась сейчас и вывалила на меня кучу своих претензий. Тогда оставалось бы всего лишь напомнить ей о том, что я не обещал никаких отношений». Но Алиса продолжала питать надежды, и потому вынуждена была лавировать, подбирать слова и буквально ходить в этом смысле по краю. «Я работал. Но ты мог перезвонить?» Девушка улыбнулась и бросила на меня взгляд. Ее улыбка казалась вымученно вежливой. «Мог?» — просто сказал я. Проблема девушек, желающих отношений с тем, кто не может им этого дать, в том, что они всегда до последнего верят в то, что у них однажды все получится. Только вот дело в том, что если мужчина хочет позвонить, он позвонит. Хочет прийти — придет. Хочет быть с ней — будет. И ничто ему не помешает этого сделать. Ни дождь, ни ураган, ни чёртов армагедон. Не однажды, а сейчас, в этот самый момент. Уверять себя в обратном — значит тратить свое время впустую. Если мужчина не заинтересован, со временем это не изменится. «Но ведь ты провел вечер с этими людьми!» Тон ее голоса вдруг повысился до неприятно визгливого. Пальцы рук добила сжали руль. «У тебя что, даже минутки свободной не нашлось, чтобы перезвонить мне?» Алиса наградила меня еще одной фальшиво выдержанной улыбкой. «Нет», — спокойно ответил я. И расслабленно вытянул ноги. «А может, ты просто не хотел?» Начинала закипать она. «Или тебе было с ними так уж интересно?» Эти люди мне как семья Алиса. Я опустил стекло и подставил лицо прохладному солёному воздуху. Это было важнее всего остального. Значит, просто не хотел. Она невольно притопнула, и машина рванула вперед еще быстрее. Я прочистил горло и посмотрел на нее. Как объяснить женщине, с которой у нас один раз... Месяц назад был случайный секс, что это ничего не значило для меня и случилось только потому, что до этого у меня целый год не было близости ни с кем. «Алиса, я должен попросить у тебя прощения». «За что?» — взвизгнула она. «За то, что невольно дал тебе понять, что мы с тобой, ну, как-то связаны». Нужные слова все еще никак не подбирались, и я заёрзла на сидении. Обычно девушки бывают более понятливые и менее настойчивы. «Я не хотел ввести тебя в заблуждение. Не трать свое время на меня. Не звони мне, не приглашай меня никуда. Я одиночка, понимаешь?» «Значит, это все из-за неё?» Ее грудь заходила ходуном на вдохе и выдохе. Кажется, Алиса была уже на грани. Я почувствовал себя под лицом. «Из-за неё?» — повторила она громче. «Из-за кого?» — насторожился я. «Из-за той с темными волосами!» «Кого ты имеешь в виду? Карину?» «Ох, зря я не пристегнулся». «Мне плевать, как ее зовут. Сестра жениха!» Голос Алисы тонул в истерических нотках. «Ты смотрел на нее, как, не знаю, как верный пес». «Разве?» У меня в горле пересохло. «Да, из-за нее ты такой, да? Из-за нее?» «Какой такой?» Этот разговор мне начинал надоедать. Я выпрямился. «Пустой, холодный!» Алиса взмахнула рукой. «Равнодушный!» Кажется, ее внимание с дороги полностью перекатило на меня, и теперь поездка становилась крайне опасной. «Алиса, дело не в корении и не в тебе». Я невольно ухватился рукой за обшивку двери. Мой взгляд метался по дороге, по которой мчался автомобиль. «Просто я не хочу отношений с тобой. Неужели это и так непонятно?» Девушка резко ударила по тормозам, машины шины завизжали. Машину тряхануло, она завеляла по дороге, а затем выбросила на обочину. «Убирайся!» — крикнула Алиса, когда автомобиль замер. Я уперся вытянутыми руками в панель, мое сердце стучало нереально быстро. Как мы не разбились, один бог знает. «Прости, если обидел». А выдохнул я. Пошел вон из моей машины!» — указала она. «Уходи!» «Хорошо. И не звони мне больше!» И не собирался, если честно. Я толкнул дверь и выбрался на обочину. «Прости». Автомобиль резко сорвался с места, обдав меня брызгами гравия и облаком серой пыли. Глядя ему вслед, я покачал головой. Похоже, мне еще повезло отделаться лишь малой кровью.